Комната. Вот комната, еще полуживая, но оживет до завтрашнего дня. Зеркальный шкаф глядит, не узнавая, как ясное безумие на меня. В который раз выкладываю вещи, знакомлюсь вновь с причудами ключей, и медленно вся комната трепещет и медленно становится моей. Совершено. Все призвано к участию в моем существовании каждый звук, скрип ящика своей доброй пастью, пласты белья берущего из рук, и рамы, запирающиеся плохо, стук по ночам отмщения за сквозняк, возня мышей, их карликовый грохот, и чей-то приближающийся шаг — Он никогда не подойдет вплотную, как на воде за кругом круг идет и пропадает, и опять я чую, как он вздохнул и двинулся вперед. Включаю свет. Все тихо. На перину свет падает малиновым холмом. Все хорошо. И скоро я покину вот эту комнату, И этот дом. Я много знал таких покорных комнат, но пригляжусь и грустно станет мне. Никто здесь не полюбит, не запомнит старательных узоров на стене. Сухую акварельную картину и лампу в старом платье со сквозном забуду сам, когда и я покину вот эту комнату. И этот дом. В другой пойду. Опять однообразность, обоев, тоже кресло у окна. Но грустно мне. Чем незаметнее разность, тем, может быть, божественней она. И, может быть, когда похолодеем и в голый рай из жизни перейдем, забывчивость земную пожалеем, не зная, чем обставить новый дом. 1926 год.